1955 год. Мистеру Альфреду Хичкоку. Paramount Pictures. Голливуд, Калифорния. 3 июня 1955-го. Уважаемый мистер Хичкок, меня зовут Сильвия Слейтер, и мне 11 лет. Я живу в Лондоне, штат Вермонт. У моей семьи здесь мотель под названием Тауэр на 10-м шоссе. Я учусь на «Отлично», И моя учительница, миссис Олсон, говорит, что я читаю и пишу на уровне старшеклассников. Я помогаю папе с учётом, и иногда он разрешает мне написать итог за день в нашей большой бухгалтерской книге. Когда я вырасту, я хочу стать актрисой или даже режиссёром, как вы. Бывают ведь женщины-режиссёры. Моя сестра Роуз считает, что нет, но ей всего 8. Роуз, признаюсь, немного странная. Всё время подглядывает за мной, надоело уже. Мама считает, что Роуз просто завидует, а отец говорит, у неё слишком богатое воображение. Бегает по мотелю в оборванных платьях, вся взъерошенная, а её лучший друг на всём свете грустная старая корова по имени Люсси. И она имеет наглость называть меня глупой, потому что я хочу стать актрисой. Я завела альбом для вырезок и вклеиваю туда фотографии знаменитых актёров и актрис. Иногда я показываю альбом дяди Фентино. Вы его любимый режиссёр, он видел все ваши фильмы. Это он предложил написать вам, ведь у меня есть идея для фильма, только предупреждаю, будет очень страшно. Омма это мама моей мамы, приезжала к нам в прошлом году из самой Англии. Она рассказывала нам с Роуз жуткие истории. Роусе они нравились, а мне нет. У меня потом были кошмары. Один рассказ я никогда не забуду, потому что он мне поглялась, что это правда. Страшнее истории я не слышала. Я расскажу её вам, мистер Хичкок, но прежде я должна кое о чём вас спросить. Вы верите в чудовищ? Искренне ваша мисс Сильвия Слейтер, мотель Тауэр, шисси номер 10, дом 328. Лондон, Вермонт